Глава вторая. Сон. Сильный порыв ветра поднял красные лепестки, закружил, завертел, и в руках у Кати осталась маковая лысая головка. Когда вы обрываете лепестки мака, ваши пальцы становятся липкими от его млечного сока. А маков кругом, видимо-невидимо, то там, то тут, среди высоких желтых колосьев, мелькнет алое пятно, красное на желтом, до самого горизонта. Катя наклоняется и срывает новый цветок. Она ходит по полю и собирает маки. Она видит себя словно со стороны, так отчетливо, ясно. Видит и свою тень. Она движется по земле, то увеличиваясь, то уменьшаясь, и внезапно соприкасается с чужой тенью. Катя стремительно оборачивается, и никого рядом. Только ветер кружит маковые лепестки, превращаясь в маленький тугой смерч. Катя смотрит себе под ноги. Вот ее тень. А вот совсем рядом чья-то другая. И эта чужая тень, извиваясь, стелясь по земле, медленно подползает. И вдруг резким рывком выбрасывает вперед цепкую хищную руку со скрюченными пальцами. И сердце Кати вот-вот выскочит из груди. Она бежит, не разбирая дороги, не глядя под ноги. Бежит, сломя голову из последних сил. Ноги путаются в желтых сухих стеблях, что-то больно бьет по лицу, резкий колючий ветер или тугие колосья. Задыхаясь, Катя останавливается, кругом царит мертвая тишина. Катя оглядывается. Стена желтых спутанных стеблей окружает ее со всех сторон. Ничего не видно, кроме клочка белесого знойного неба над головой. Вдруг. Тишину нарушает шорох, словно кто-то невидимый, но близкий, медленно и упорно прокладывает себе в этих зарослях дорогу, преследуя, не отставая ни на шаг. Катя видит, как колышутся сухие метелки травы, что-то движется к ней оттуда, из зарослей. Она пятится, спотыкается, вскрикивает, падает и... просыпается. В комнате серый утренний сумрак подушка съехала, простыня сбилась. а рядом, слава богу, само воплощение критического материализма. Муж — Вадим Кравченко, чаще именуемый на домашнем жаргоне драгоценным В.А. Полуразбуженный, полусонный. «Шерами, это опять вы?» Он приподнимает с подушки взлохмаченную голову. «А сколько? Сколько же сейчас времени?» Катя не отвечает. Сон все еще не отпускает ее. Сердце колотится. полседьмого Ах, да!» Кравченко смотрит на часы, зевает. Ох, мама не моя, вставать пора, опять на работу. Кать! Да что с тобой? Сон приснился. Катя отворачивается, прячась в подушку, как в норку. Мерзкий. Про что? осведомляется Кравченко. Если про покойников, то уже в руку. Перемене погоды. Ночью такая грозища была. Я в четыре вставал, балкон закрывал, чтобы нас не залило. «А я не слышала грозы». «Конечно, не слышала. Ты, солнце мое спала, из пушки не разбудишь». Катя только вздыхает, прижимается к нему. все то он выдумывает драгоценный. «Вчера они легли поздно, а уснули еще позже. Вчера было воскресенье. Они провели его за городом у отца Кравченко на даче. Купались, загорали на пруду. Вечером жарили шашлыки в саду под старыми липами. В саду возвышался древний турник». Висел старый гамак и круглилась выпуклая клумба, а на ней – заглушенные травой многолетники, разбитое сердце и пунцовые турецкие гвоздики. И еще огромные маки, которые выросли сами собой из семян, взявшихся неизвестно откуда. Драгоценный В.А. уверял, что это никто иной, как он, закопал весной на клумбе маковую сушку, и вот она бурно взошла и зацвела назло всем указом против наркоты. Маки могли перекочевать в кошмар с дачной клумбы, а вот поле... На даче не было полей, только лес да пруд, выплеснутый за выходные купальщиками из своих топких травяных берегов. Кравченко полежал, повздыхал, поохал, потом, расчувствовавшись, чмокнул Катю в плечо и, наконец, оторвал себя от кровати. Через минуту он уже громыхал в лоджии гантелями и компактной штангой, самым последним своим увлечением в нелегком деле бодибилдинга. Прошлое увлечение складной силовой тренажер пылилось в кладовке. «Где моя майка?» — крикнул Вадим с лоджии. «Там», — ответила Катя, закрывая глаза, чувствуя сон и усталость во всем теле. «Я же так быстро бежала. За мной гнались». Она вздрогнула, проснулась во второй раз и села на постели. Все чушь. Дурацкие сны. «А я, между прочим, есть хочу», — оповестил Вадим. После душа он растирался суровым полотенцем, полируя льном свое сильное тело. «Только твои овсяные хлопья я все равно есть не буду». «Надо вставать», — подумала Катя. «Сегодня опять понедельник, и уже почти середина лета». Кравченко раздвинул шторы, но в комнате светлее не стало. За окном было серо и пасмурно. «Удивительно, но я правда не слышала грозы», — сказала Катя за завтраком. «А по-моему...» «Ничего удивительного в этом нет», — Кравченко самодовольно усмехнулся. Катя погрозила ему пальцем «но-но», «без этого». Вчера и так легли поздно. После купания шашлыков и бутылки твиши у драгоценного Буина взыграл темперамент. Ночью все было очень хорошо. Можно было даже сказать, что Катя заснула вполне счастливой. Так отчего же под утро ей приснился этот странный кошмар? «Ну, и чем сегодня займешься?» «Снова спасением мира от глобальной катастрофы?» — спросил Кравченко, принимая из заботливых рук жены уже пятый бутерброд. «У нас брифинг сегодня в одиннадцать по итогам». Катя чувствовала, что уже твердо стоит обеими ногами в повседневной реальности. «А ты подбросишь меня до Никитского?» «До Тверской», — уточнил Кравченко, залпом допивая кофе. «А там ножками-ножками мой зайчик. На каблучках». «Если вы работаете в милиции, но не являетесь при этом ни следователем, ни опером, ни участковым, значит, ваше место в пресс-службе». А пресс-служба — весьма занятное явление в органах внутренних дел, как по своему содержанию, так и по форме. В этом искренне была убеждена Катя, капитан милиции Петровская, в замужестве Кравченко. Фамилия двойная пишется через дефис, на манер старинных дореволюционных барыгинах-амурских и ордынских свиньяных. криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области. Но и форма, и содержание, и весь привычный уклад жизни пресс-службы катастрофически рушился в периоды проведения таких нервных мероприятий, как брифинги для средств массовой информации, посвященные итогам работы милиции за подотчетный период. Всякий раз на памяти Кати каждому брифингу она и ее коллеги готовились так, как готовятся в Большом театре к очередной премьере – С самого раннего утра в здании ГУВД в Никитском переулке тёк нескончаемый ручей журналистов центральных и областных изданий, телевидения и радио. Журналисты были любопытны как дети и недоверчивы как судьи Конституционного суда. Они страстно жаждали сенсаций и эксклюзива, каких-то фантастических материалов, разоблачений и жареных фактов. Но что было лукавить? Катя и сама порой страстно добивалась того же самого. Вот и на этот раз брифинг в стенах родного главка интересовал ее с чисто практической точки зрения. Ведь порой достаточно еле заметного намека от соратников по нелегкому делу борьбы с криминальным злом, чтобы осознать, что редкое, необычное, загадочное происшествие уже стучится в вашу дверь, ожидая немедленного расследования и будущей убойной публикации на страницах криминального вестника Подмосковья. Еще сутки назад Катя собиралась на брифинг с легким сердцем. Но сегодня с утра настроение было какое-то неважное. Кате вообще редко снились кошмары, но этот сегодняшний все время напоминал о себе тупой болью в висках. Чтобы как-то отвлечься, Катя начала внимательно изучать пресс-релиз брифинга. Тот самый, да более знакомый, что еще вчера сочинялся всем талантливым коллективом пресс-службы в творческих муках. то и дело озаряемых яркими вспышками поэтического вдохновения. Среди участников брифинга в длинном, как список кораблей в Илиаде, перечне фамилий, Катя узрела и фамилию начальника отдела убийств Никиты Колосова. Колосова Катя давно не видела. Все последнее время он был занят делом банды Шворина, совершившей в Подмосковье, Москве, Питере, Харькове и Запорожье больше десятка заказных убийств. Дело было многоэпизодным и межрегиональным. Колосов то и дело мотался то в Питер, то на Украину. Несчастных жертв банды то и дело эксгумировали, потому что всплывали все новые и новые эпизоды и новые трупы. Бандит Шворин то и дело вскрывал себе вены в стенах тюрьмы и уже дважды покушался на побег, нападая с яростью затравленного животного то на конвоиров, то на следователей прокуратуры во время допроса. В результате Колосов вынужден был каждый раз присутствовать на беседах с ним лично, и Катя знала по слухам, доходившим из розыска, что он почти прописался в стенах матросской тишины, где и содержали бандита. То, что в такой напряженной обстановке начальник отдела убийств выкроил полчаса для брифинга, было делом просто небывалым. Но Катя такому чуду и не верила, ведь в пресс-релиз можно внести фамилию кого угодно, хоть министра, хоть папы римского. И это еще не значит, что пропечатанная на бумаге фамилия материализуется в нужного вам человека». И Катя не ошиблась в своем мудром скепсисе. Брифинг начался и закончился, а начальник отдела убийств на нем так и не появился, чего и следовало, конечно, ожидать. Однако все вышло совсем не так. Они встретились на лестнице, когда Катя уже выходила из зала после окончания брифинга. Царила обычная суета, журналисты толпились в дверях, карауля для интервью начальников криминальных служб. Телевизионщики гасили софиты, складывали громоздкие треноги, убирали камеры в чехлы. Катя увидела Колосова, он стоял на лестнице напротив дверей, оглядывался, напряженно кого-то выискивая среди журналистов. Катя сразу почувствовала острый укол профессиональной ревности. Кого это он так нетерпеливо ждет с таким озабоченным, угрюмым и решительным видом? Неужели какого-нибудь писаку из центральной газеты? А может, у него запланировано телеинтервью для вездесущего розыска? «Катя, подожди, не уходи. Привет. Я тебя все пропустить боялся в этом столпотворении. Можно тебя на пару минут? Есть разговор». Ревность отхлынула, уступив место крайне завышенной самооценки. Оказывается, Никита ждал ее. Катя готова была расцеловать его на глазах у всех. Умничка! Гениальный сыщик! Но сейчас мы из первых рук получим самую свежую информацию о сенсационных подробностях дела банды Шворина. «Ой, Никита, привет!» — расцвела Катя льстивой нежной улыбкой. «Рада тебя видеть, только вот брифинг-то уже кончился». «Да, я опоздал. Специально из прокуратуры сегодня на час вырвался. Мне надо с тобой поговорить». Колосов посмотрел на часы. «Ты сегодняшнюю сводку видела?» «Еще нет». Катя придала лицу своему самое равнодушное выражение. «А что там такое?» «Убийство. В Славяно-Лужском районе». «Это который самый дальний у нас?» «Да, который дальний». «Я туда сам ночью не выезжал, и вырваться в эти дни вряд ли сумею». Колосов хмурился и явно что-то недоговаривал. «А что там произошло?» — спросила Катя. Там была свадьба, и потом на молодых было совершено нападение. «Пьяная драка, что ли?» «Нет». Колосов как-то странно смотрел на Катю. «Не пьяная драка. Убийство. Убили жениха, хвощев его фамилия». а невеста, девчонка молодая, осталась, к счастью, жива. «А что ты от меня хочешь?» — прямо спросила Катя. «Я хочу, чтобы ты завтра съездила в Славяно-Лужье, потому что я сам туда ни завтра, ни послезавтра, ни на этой неделе выехать никак не смогу», — твердо сказал Никита. «Для этого я и мчался сегодня сюда, зная, что обязательно застану тебя на этой вашей говорильне». «На брифинге?» — уточнила Катя. «Да». «Ну так что, договорились?» «Это почти на границе с Тулой?» — спросила робко Катя. «Да, далековато. Почти 170 километров. К тому же убийство произошло не в самом райцентре. Тебя, если поедешь, там участковый Трубников Николай Христофорович встретит. Я с ним по телефону обо всем договорился». «Уже договорился?» Катя даже растерялась. «Отступать, кажется, некуда». А почему с участковым, а не с начальником милиции? А там все новые какие-то. Колосов поморщился. Месяц как на должность назначены. В обстановку еще не вникли, а мне разжевывать некогда. христофорович мужик надежный и оперативник опытный. Он тебе поможет. А что там все-таки случилось? Встревожилась Катя. Раз он так настойчиво отправляет ее в какую-то тмуторакань, значит, для него это очень важно. Я повторяю. «Сам я туда пока выехать никак не могу. Факты знаю только понаслышке. Проверить сам все тоже не имею возможности. Хочу услышать твое мнение о том, что ты там увидишь и услышишь». Катя молчала. «Ладно», — сказала она наконец, — «я поеду туда завтра. Во сколько твой участковый будет меня ждать? Ты на своей машине поедешь?» Катя тяжко вздохнула. «Ох, мы такие великие ездаки на машинах. Еле-еле на права сдали, еле рулим. Выезжай как можно раньше. Часов шесть из Москвы, не то в пробку попадешь. За Домодедовым дорога уже свободная. Доедешь до указателей деревни Журавка, там автозаправка. Трубников будет там тебя ждать с девяти часов. С начальством твоим о командировке я договорюсь сегодня же». Катя внимала ему без особого энтузиазма. Колосов по-командирски рубил фразы. Для него этот вопрос был уже решенным, но ведь и у нее, криминального обозревателя пресс-центра, должен быть во всей этой поездке свой собственный интерес. «Дело-то хоть стоящее?» — осторожно спросила Катя. «Не знаю. Смотря что ты под этим подразумеваешь. Лично мне кажется, если все действительно так, то...» «Мы давно уже не сталкивались с чем-то подобным». Катя тревожно посмотрела на Колосова. «Если он так говорит сам по горло, занятой целой бандой убийц, то... Что же ждать ей от этого далекого славяна-лужья?» «Я еду, Никита», — сказала она. «Ты меня уговорил».